Глава, 17 Элеонора направилась в особняк в еще большем смятении, чем раньше. Она окончательно запуталась в поступках лорда Уилморта и, самое главное, в своих чувствах к мужу. Выскочив на пустынную аллею, девушка промчалась по парку, не обращая внимания на удивленные взгляды прогуливающихся людей, едва разминулась с Фаэтоном и чуть не сбила Реджи, терпеливо ожидающего хозяев у ворот парка. «Мы возвращаемся», – предупредила парня Элеонора. Тот радостно кивнул, но тут же спохватился. «А милорд?» Он не озвучил мне свои планы. Леди Уилмор тронула лошадь, направляясь к воротам. Реджи вздохнул и направился следом, здраво рассудив, что хозяин не одобрит, если его жена останется без сопровождения Грумма. Элеонора неспешно, как и предписывали правила, выехала за ворота парка, и направилась вверх по улице. Свернув несколько раз, она поняла, что слишком задумалась и по привычке приехала к дому, где жила раньше. Двухэтажный особняк стоял с закрытыми ставнями. И Леонора помнила каждый камень-кладки, каждую трещину на стенах. Сейчас белоснежные колонны крыльца казались мертвенно-серыми. Дом напоминал бродячего пса. Поколебавшись, Элеонора отдала поводья кониху И направилась к закрытой двери. «Миледи!» – попытался возразить парень, но был остановлен свирепым взглядом. Элеонора взошла на крыльцо. Два каменных льва лежали на парапетах, скрестив лапы и горделиво охраняли вход. Девушка улыбнулась им и подошла к двери. Тщательно проверила. Печати не было. Ни простых, ни магических. Стянув перчатку, Элеонора приложила ладонь к дубовой створке. «Здравствуй». Дом еле заметно вздрогнул, просыпаясь. Дверь скрипнула. Где-то в холле пронесся тихий вздох. «Хозяйка!» Подобрав подол винно-красной амазонки, Элеонора шагнула через порог и огляделась. Здесь все оставалось именно так, как она помнила. Огромный холл, казавшийся очень светлым и воздушным, из-за двойного ряда окон. Белоснежная полукруглая лестница с ажурными перилами — ведущая на второй этаж, где располагались жилые комнаты. Именно туда и ворвались стражники, чтобы арестовать Альберта и ее само. Элеонора вновь припомнила топот сапог по мраморным, натертым до блеска полам, вопли горничных, грохот переворачиваемый в спальнях мебели, недоуменные взгляды лакеев и капитана, зачитывающего приговор об аресте заговорщика. В ответ на эти воспоминания дом виновато скрипнул, словно просил прощения, что не смог защитить хозяйку. «Все в порядке», уверила его Элеонора. «Я не сержусь». «Тогда почему не приходила?» «Я скучал». В ответ девушка с любовью провела по бледно-голубым стенам. «Я тоже скучаю», тихо произнесла она. «И я», донеслось в ответ. Элеонора вскрикнула и обернулась. Кузен стоял в дверях, ведущих из холла в столовую. «Джаред, как вы здесь очутились?» Вошел с черного хода. «Зачем?» Увидел, что ваш конюх прогуливает лошадей по улице и понял, что вы здесь. Мне не представится второго шанса поговорить с вами. Он умоляюще посмотрел на Элеонору. «Прошу вас, это не займет много времени». «И что вы мне хотите сказать?» В памяти невольно всплыла картина, увиденное сегодня утром. Джаред покидает дом Кладиль. «Я...» — он шагнул вперед. «Я люблю вас». Элеонора побледнела. «Я не стану слушать этого». Она направилась к выходу, но кузен мгновенно подскочил к ней и схватил за руку. «Прошу, выслушайте меня». Элеонора внимательно взглянула в глаза Джареду, потом перевела взгляд на руку, удерживавшую ее. Удивительно, но это прикосновение было неприятно. «Хорошо», – выдохнула девушка, понимая, что лучше поставить точку раз и навсегда. Голос звучал холодно. «Нора!» – он вновь попытался взять ее за руку, но Элеонора покачала головой. «Я обещала лишь выслушать», – напомнила она. «Я же сказал, что люблю вас». «Вот как? Странно, но теперь пылкие взгляды Джарада. Ее совершенно не трогали. Кузен шумно выдохнул и закружил по холлу. «Я полюбил вас с той самой минуты, как увидел. Помните, на балу у мавенрингов? Вы стояли в белом платье с белоснежной розой в волосах. Тогда я понял, что пропал». «Это было четыре года назад», сухо отозвалась леди Уилмарт. «Странно, но у нее будто спала пелена с глаз. Теперь она видела, что кузен жалок и недоумевала, как могла восхищаться этим человеком раньше. Словно почувствовав ее настроение, Джаред беспомощно оглянулся. «Я... Вы же знаете, знали Альберта. Он никогда бы не согласился на наш брак». Девушка отмахнулась. «Вы говорите так, будто желали сделать мне предложение». «Я желал». Джаред взъерошил волосы ладонью, как всегда делал в периоды сильного волнения. «О, я даже ходил к Альберту, но он отказал мне. Сказал, что у него на вас другие планы». «И вы отступили?» Элеонора внимательно посмотрела на кузена. «Мой отец напомнил мне, что Альберт ваш опекун. В его власти было лишить вас наследства до совершеннолетия». «Даже так?» — хмыкнула Элеонора. «Интересно, почему вы говорите мне об этом теперь?» «Я... я вижу, что вы несчастны, Нора. Не знаю, что пообещал вам лорд Уилморт и почему вы согласились выйти за него замуж, но вы не любите его, а он не любит вас». «Вам не кажется, что это уж точно вас не касается?» «Меня касается все, что связано с вашим счастьем». «Неужели?» – процедила она сквозь зубы, вновь вспомнив довольное лицо кузена, спускающегося со ступеней публичного дома. Насмешливый голос мужа зазвучал в памяти. И Леонора вдруг поняла, что некроман точно знал, кто появится на крыльце, и специально удержал ее в карете. «Нора!» джарат вновь подошел и, невзирая на сопротивление, обнял девушку, пытаясь поцеловать. Она забилась в отвратительных объятиях. «Отпустите меня!» «Я не могу, Нора! Прошу вас! Мы еще можем быть счастливы вместе!» Джаред «Прекратите! Я вышла замуж!» «Многие выходят замуж по расчету, но это не мешает им быть счастливыми в любви!» «Я могу снять дом, чтобы никто не узнал!» «Что?» Огонь сам полыхнул в ней, обжег удерживающие ее ладони. Джаред отскочил и затряс руками. Дом вновь задрожал, возмущаясь фамильярностью чужака. «Как вы смеете?» – бушевала Элеонора. Как вы смеете предлагать мне такое? Уилморт не любит вас. Так же, как и вы, девушка сощурила глаза. Где вы были, когда меня арестовали, когда допрашивали? Знаете ли вы, как мне было страшно сидеть в кабинете, на все вопросы отвечать я не знаю и ждать, что меня... Она задохнулась от душивших ее слез, решительно смахнула с глаз соленую влагу и продолжила. Вы не пришли, Джаред. «Не тогда. Никогда я ждала своего приговора в имении. А теперь предлагаете ради сиюминутных желаний придать того, кто протянул мне руку помощи?» «Он все равно вас не любит. Он использует вас, Элеонора». «Возможно. Но ведь и я использовала лорда Уилморта, чтобы избежать заточения в монастыре. А вот вы...» «Я бы выкрал вас оттуда. Ни одни стены не остановили бы меня». Илионора смотрела на Джареда и недоумевала, почему раньше не видела, насколько ее кузен нелепо выглядит. Напыщенные слова, за которыми ничего не было, глупые жесты, которые гораздо лучше смотрелись бы на сцене, нежели в реальной жизни. «Я – жена лорда Уилморта Джаред. Мой муж – глава тайной канцелярии. В его силах упрятать вас за решетку. Помните об этом, когда в очередной раз «Захотите оскорбить меня вашими непристойными предложениями?» Не дожидаясь ответа, леди Уилмарт направилась к выходу. «Я-то вспомню. А вот вспомнит ли он, когда в очередной раз пойдет к своей кладиль?» Зло выкрикнул мистер Лаву, понимая, что проиграл. Элеонора обернулась и холодно взглянула на того, кого еще недавно любила. «Откуда вы знаете, куда он ходит? И главное, к кому именно?» Он побледнел, понимая, что выдал себя. Леди Уилморт зло улыбнулась. «Вы знаете это, потому что тоже там были, кузен. Более того, вы считаетесь там тех мест. Нора! Не стоит, жарать. Уж не знаю, к кому ходили вы, но я видела вас лично». С этими словами она вышла, даже не потрудившись закрыть дверь. Через четверть часа Илеонора входила в особняк лорда Уилмарта на ходу снимая перчатки. Благоразумно молчавший всю дорогу Реджи, моментально скрылся, уводя за собой лошадей. Илеонора знала, что правильнее было бы самой отвести к яру, но девушка все еще тряслась от гнева. Войдя к себе в комнату, она долго мыла руки, пытаясь смыть с них прикосновение кузена. То, что предлагал Джаред, было мерзко, противно, бесчестно. Свечи в канделябрах вспыхивали одна за другой. Мэри Джейн хмуро взглянула на них, но не стала спрашивать хозяйку о случившемся. Выплеснув ярость, Элеонора присела у туалетного столика. Медленно затушила огни и посмотрела на себя в зеркало. «Мне надо переодеться к ужину». Мэри Джейн, стоявшая за спиной хозяйки, лишь вздохнула. «Мисс Элеонора, может, лучше...» Девушка подняла руку, пресекая все возражения. «Просто подай платье. Любое». «Да, миледи». Когда Элеонора перед ужином спустилась в гостиную, лорд Уилморт был уже там. Одетый в вечерний костюм, он сидел в одном из кресел, закинув ногу на ногу и задумчиво смотрел на огонь в камине. При виде жены некромант поднялся. «Миледи?» «Милорд?» «Все еще не зная, Рассказывать ли мужу о дневной встрече. Элеонора прошлась по комнате, взглянула на некроманта. Он так и стоял у камина, держа в руках бокал. Реджи сказал, что вы задержались, возвращаясь с прогулки в парке. Небрежно поинтересовался лорд Уилмарт. Я заезжала в дом, особняк, принадлежавший моей семье. Она побоялась упоминать о брате. Некромант сухо кивнул, и Илеонора поняла, что муж знает все, что произошло в особняке. Она внутренне содрогнулась, представив себе всю силу гнева, на которую был способен начальник тайной канцелярии. Тьма уже выползла из своего угла и теперь тихо подкрадывалась к девушке. И Леонора беспомощно взглянула на мужа, но он молчал, предоставляя ей право заговорить первой. «Я виделась с кузеном», – тихо начала она, понимая, что утаивать произошедшее бесполезно. «Да, я знаю». «Откуда?» – спросила Элеонора и тут же догадалась сама. «Мой дом», – сказал вам. «Ну, конечно, вы же теперь его хозяин». «Более того, у меня есть право узнавать секреты, которые хранят здания», – подтвердил некромант. «Правда, я редко пользуюсь этими привилегиями, но тут, каюсь, не удержался». В голосе явно прозвучала насмешка. И Леонора опустила голову, понимая, что как бы ни сложились обстоятельства, в глазах мужа она все равно будет виновна. Виновна в том, что поддерживала надежды Джарода, в том, что поехала в родительский дом без надлежащего сопровождения, в том, что слушала непристойные предложения кузена. «Признаться, я был слегка поражен наглостью мистера Лавла», продолжал лорд Уилморт, словно не замечая состояния жены так оскорбить вас в вашем же доме?» Не веря услышанному, Элеонора с изумлением взглянула на мужа. «Вы не сердитесь?» «Я чертовски зол», доверительно сообщил жене лорд Уилмарт. «Да, я понимаю», начала она, но муж поднял руку, прерывая ее. «Зол прежде всего из-за того, что не стал сопровождать вас, и в результате вы вынуждены были терпеть домогательство своего кузена. «Зачем вы отправились в особняк одна, Элеонора?» Она нервно дернула плечами. «Не знаю. Наверное, по привычке. А оказавшись у крыльца, я не смогла удержаться». Некромант кивнул. «Да, понимаю. Если желаете, мы можем вдвоем посетить особняк Артли. Как и все остальное имущество вашего брата, он достался мне. И надо решить, что с ним делать». «Вы хотите продать мой дом?» Ужаснулась девушка. Некромант посмотрел на нее с укором. «Но почему вы всегда передергиваете мои слова, придавая им смысл, которого нет? Когда я сказал решить, то имел в виду лишь ремонт. Впрочем, если не хотите ничего там менять, я прикажу дворецкому нанять слуг, которые будут приглядывать за домом». «Не слишком ли это накладно содержать целых два дома?» обеспокоилась Элеонора. «А что делать? Сдавать его означало бы обидеть вас, а переезжать туда было бы крайне неудобно для меня самого». «Может быть, можно поселить туда кого-то из родственников?» спросила Элеонора и ошеломленно рассмеялась, осознав, что беседуют с мужем так, будто они уже несколько лет живут вместе. Лорд Уилморт тоже улыбнулся. Правда, улыбка получилась грустной. «Боюсь». «У меня нет на примете достойной кандидатуры. А у вас?» «Вы же знаете, что нет». Она вновь подняла смеющиеся глаза на мужа. Встретилась с его взглядом и замерла. Отставив бокал, некромант шагнул к ней. «Элеонора!» Зеленые глаза были совсем черными. «Я...» «Кушать подано!» Возвестил лакей, входя в гостиную. Лорд Уилмарт пробормотал что-то неразборчивое о слишком исполнительных слугах и кисло улыбнулся. «Впрочем, может, все и к лучшему», – загадочно произнес он, предлагая жене опереться на его руку, чтобы проследовать в столовую. Больше этот вечер ничто не омрачало. «Ты же не вызвал этого Лавла на дуэль, Джон!» Альмерия появилась в кабинете, когда некромант, проводив жену к дверям спальни, Вернулся, чтобы проверить одну идею, пришедшую в голову. «Что?» Тот оторвался от карты и задумчиво посмотрел на призрака, пытаясь понять вопрос. «Дуэль!» — негромко подсказала Альмерия. Лорд Уилморт смерил тетю взглядом. «Я не настолько выжил из ума, чтобы вставать рассветом и мерзнуть на каком-нибудь пустыре, только для того, чтобы иметь удовольствие выстрелить в человека». Ты можешь выбрать шпаги. Что бы я ни выбрал, единственный, кто действительно порадуется, это Генрих, посадит в мою же тюрьму на недельку-другую. Бедняга искренне надеется, что так убережет меня. Он прав. В последнее время ты действительно играешь со смертью. Тюрьма может пойти тебе на пользу. И ты думаешь, я спокойно буду сидеть в каземате в то время, когда к моей жене пристают ее кузены, Это не входит в мои планы. Некромант откинулся в кресле. Ну, а теперь, когда мы поговорили о моих делах, давай займемся делами королевства. Что ты узнала? Что ты грубиян? Это не новость даже в мире духов. Грим, Он с земель графа Артли. Даже так лорд Уилморт постучал пальцами по карте, разложенной на столе. Охранял тела храмовников, потому на нем нет меток. Пес слишком давно создан. Именно. И когда тела развеялись, Грим поспешил за теми, кто потревожил покой хозяев. Тебе не кажется это странным. Ты женишься на сестре Шира Артли, которого лично отправил на эшафот, и на следующий день на тебя нападают мертвяки. Некромант внимательно посмотрел на тетю. Почему ты постоянно намекаешь на то, что Элеонора хочет стать вдовой? чтобы встряхнуть тебя, тупица. И только... На самом деле ты дал достаточно поводов, чтобы она желала твоей смерти». Альмерия заметила, что глаза племянника все-таки яростно сверкнули и весело улыбнулась своим мыслям. «Но Мора не ошибаются. Твоя жена слишком благородна и потому позволит тебе и дальше портить жизнь окружающим. Рад, что ты оценила Элеонору по достоинству». Главное, чтобы ее оценил ты, мой милый. «О, об этом не беспокойся!» В голосе некроманта слышалась издевка. Альмерия бросила быстрый взгляд на племянника и довольно улыбнулась. «Мы говорили о гриме», — напомнила она, «и о том, кто мог поднять монахов. Полагаю, это тот, кто натравил на меня грима. То есть предатель, который живет в твоем доме?» Альмерия хотела продолжить, Но племянник приложил палец к губам. Ну а вот и Гарри, воскликнул он, поворачиваясь к дверям. Милорд, камердинер появился в дверях с бутылкой Бренди. Миледи Альмерия, как... Э -э, существуете? Как видишь, Гарри, полупрозрачно. Вы восхитительно выглядите. Слуга поставил бутылку на стол. Как и просили, милорд. Альмерия с укором посмотрела на племянника. Собираешься напиться, Джон? Почему бы и нет? Потому что теперь ты женат. Тетя!» Некромант взглянул на слугу, мявшегося у дверей. «Можешь идти, Гарри. Ты мне сегодня не понадобишься». «О, да, Гарри. Ваш хозяин напьется и будет спать в кресле одетом, а потом жаловаться на боли в спине», фыркнула Альмерия. «Да, миледи», машинально ответил камердинер и тут же спохватился. «О, прошу прощения, милорд. Я не должен был. Все в порядке, Гарри. Моя тетя выведет из себя и святого. Лорд Уилморт зло посмотрел на призрака. Рада, что ты такого высокого мнения о своем камердинере. Впрочем, люди, которые терпят твою грубость, действительно могут быть причислены к лику святых. Если хочешь, я замолвлю за тебя словечко перед архиепископом. Слишком дружелюбно предложил некромант ты точно можешь претендовать на его внимание». При упоминании о вернейшем служителе Триединого Гарри вздрогнул и поспешил выйти, чтобы не быть обвиненным в ереси. Тетя с племянником даже не заметили этого, слишком были поглощены пикировкой. «Этот зануда и при жизни меня не слишком жаловал», с обидой воскликнула Альмерия. «Можешь утешать себя тем, что меня он вообще не переваривает» парировал некромант, потому что ты никогда ему не улыбаешься. «Знаешь, если я начну улыбаться архиепископу, боюсь, он вообще начнет от меня шарахаться. А уж в свете тесной дружбы с Генрихом, от сплетен и обвинений в мужеложстве, меня не спасет даже то, что я женился на первой красавице королевства. Это зависит от того, как часто ты будешь улыбаться архиепископу в присутствии жены». Племянник и тетя рассмеялись. «Представляю, как икается бедному старику!» — воскликнула Альмерия, отсмеявшись. «Впрочем, так ему и надо!» «Три едины с ним, с архиепископом!» — отмахнулся некромант. «Пусть себе икает! Мне сейчас интересно, как мертвяки с тюремного кладбища смогли пройти полгорода, и их никто не заметил!» «Кто-то открыл портал?» Тогда этот кто-то – очень сильный маг. Ты представляешь, сколько магии нужно потратить на то, чтобы сначала поднять мертвых, а потом провести их порталом? Ты легко смог бы это сделать. Верно. Я и, наверное, еще человек пять во всем королевстве. Даже Изабелле такое не подвластно, а она, между прочим, оттачивала свое мастерство у лучших учителей. «Маг воды»? поднимающий мертвецов?» Альмерия скривилась. «Как и некромант, открывающий порталы. Ты говорил, что заговорщик не один?» «Их как минимум двое, но я не понимаю, что их может связывать. Желание получить власть?» «Не только». Начальник тайной канцелярии плеснул себе в бокал бренди, задумчиво глотнул, слегка скривился и продолжил. «Я же тебе рассказывал, что при допросах Альберта Артли стало понятно, что его мозг подвергся ментальному влиянию, очень тонкому, и если бы мы не знали, что искать...» «Генрих? Ведь это он читал мысли?» «Конечно! И что же еще он прочитал?» Альмерия внимательно взглянула на племянника. Альберт Артли действительно хотел занять трон, влияние, которое на него оказали, не изменило направление его мыслей, лишь слегка усилило их, позволив тайным желаниям поскорее выбраться наружу. Не устрой граф Артли заговор сейчас, через два года королевство могло бы погрязнуть в гражданской войне, поскольку Альберт хотел через брак сестры заручиться поддержкой крупного союзника. Именно этот предполагаемый брак и послужил причиной того, что на Шиира Артли донесли. Тетушка замерла. Хочешь сказать, что... Я не думаю, что угроза войны остановила нашего злодея. Отсюда вывод. Кто-то очень хочет заполучить Элеонору, изначально сделав ее последней из Артли. Завещание безумного короля распространялось на всех потомков бастарда, вне зависимости от их пола. О, ты начинаешь проявлять завидное здравомыслие. В отличие от тебя я его и не теряла. Скажи, это может быть ее кузен, тот самый Лавл? Этот хлыщ без капли магии? Вряд ли. Сегодня я имел с ним не слишком приятный для него разговор. И заодно прощупал. Правда, по верхам. Это не он. Тогда кто? Пока не знаю. Я составил список тех, кто сватался к сестре графа Артли. Но сама понимаешь, богатая наследница с магическим даром. К тому же красивая ангельски заметила Альмерия. Лорд Уилмарт улыбнулся. А еще умная, храбрая, превосходно воспитанная и преданная своему мужу, несмотря ни на что. Не думаю, что именно эти качества были решающими для заговорщиков, заметила Альмерия. Ты, как всегда, права. Некромант отсалютовал тетушке бокалом, после чего занялся изучением списка. Ночь обещала быть долгой.